Августа седьмого дня, лето 1905, 10 утра, плюс 22 градуса по Цельсию, дача в Озерках. «Что скажете на это?» Ротмистр потряс мешком. Гороховый безжалостно смел посуду, и на пустое место посыпались томики в четверть листа бумажного переплета. Мешок был тщательно выпотрошен и даже вывернут наизнанку, чтобы важнейшие улики не упрятались в холстине. Девочек позволили увести А Софья Петровна молилась об одном — только бы не упасть в обморок. Это представлялось ей особенно неприличным. Подвергшись небывалому унижению, она цеплялась за последнюю соломинку — выдержать все в ясном сознании. Модль взял книжечку. «Так, что у нас тут? Пять капель смерти. Значит, не только против империи, но и против веры нашей святой пошли. Постыдно, барышня. К столу подтянулись прочие гороховые, отряхивая следы обыска и с разочарованием поглядывая на улов. Ну надо же, столько стараний, а всего-то кучка княжонок. Ротмистр перелеснул странички, и брезгливо швырнул Томик. «Ну-с, голубушка, факты лицо Остается признаться, откуда везла запрещенную литературу и кому она предназначалась». «Это не моё «А чье же? Может, господин Ванзаров балуется нелегальной литературкой? Так только скажите!» «Книги не его, он не читает книг, то есть на даче не читает». «Может, кухарка на сенном рынке купила?» гороховые одобрительно захмыкали. «Ротмистр, умоляю вас!» «Ах, умоляете! Это мило! Ладно, искренности в домашней обстановке не дождешься! Собирайтесь, едете с нами!» Софья Петровна прошептала. «Я не могу оставить дочек!» «Об этом раньше надо было думать, когда лезла куда не следует! Встать!» Тело не послушалось. Двое Гороховых подхватили Софью Петровну и поволокли под руки к калитке. Но им на перерез вылетела Глафира с истошным воплем «Не пущу! Не отдам!» Только замахнулась она на кровопийцу в мундире, так и замерла на полушаге, согнулась пополам и тихим листиком пала. Гороховый усмехнулся. Встречный в солнечное сплетение и не таких косил на повал. Модль ткнул кухарку носком сапога и аккуратно переступил. Августа 7 дня, лето 1905 половина 11 плюс 22 градуса по Цельсию, особняк князя Адаленского. Следом прошел Берс. Он вполне овладел собой, безропотно опустился в кресло, попросил лишь стакан воды и раскачивал головой, как фарфоровый болванчик. «Боже мой! Какой ужас! Бедный, бедный Павел!» Горе его разделить было некому. Коллекция вечных инструментов осталась безучастна к смерти очередного хозяина. Коллежский советник выбрал место, чтобы наблюдать собеседника несколько сбоку. Когда последний раз видели князя одоленского, Намеренно тихо спросил он. «Кажется, дня четыре тому». «Где?» «Ужинали у пивата». «Могу ли знать, что делали вчера вечером?» «Посадил племянника на парижский поезд на Николаевском вокзале в восьмом часу. Потом уехал на дачу». «Зачем племянник поехал в Париж?» «Учебу завершать». «Князь часто вам писал?» «Никогда». «Просил по мафе? «Ну что вы?» «Почему написал сегодня?» «Именно это я хотел узнать у него». «Чем занимались вчера вечером после одиннадцати?» «На дачу у нас устраивают любительские концерты два раза в неделю. Вчера был субботний. Меня видели десятки людей, если об этом...» «Ну зачем?» Ванзаров натурально изобразил добродушную застенчивость. «И в мыслях не было выяснять вас и алиби прямо сейчас». «Меня больше интересует записка. Уверены, что написано сегодня?» «А когда же?» — удивился Николай Карлович. «Скажем, чуть раньше. Кстати, знаете руку князя?» «Конечно». «Его почерк?» «Вне всякого сомнения. Иначе не поехал бы». «Могу ли знать, как Адаленский написал и отправил записку утром, будучи уже фесть часов мертвым?» Берс открыл было рот, но лишь бессильно развел руками. «Оставим это». Родион Георгиевич поднялся с кресла и устроился на краешке стола, сменив угол обзора. «Вы были близкими друзьями?» «Скорее, приятелями». «Что вас связывало с князем?» Николай Карлович как-то не к месту смутился. Попросил не верить слухам и болтовне прислуги. Но, испытав легкий нажим специалиста словесных допросов, открыл любопытные подробности. Адаленский был известен не только в аристократическом обществе, но и в закрытом мирке столичных мужеложцев. Князь не отказывал себе в изящных удовольствиях, часто менял любовников, отвергнутых награждая щедро, но ни с кем не заводил долгих романов. Берс признал, что и ему было сделано лестное предложение, однако твердо им отвергнутое. Они остались чистыми друзьями, находя удовольствие в беседах и увлечении синематографом. Не сказать, чтобы эта новость поразила как молния. Наклонности многих влиятельных петербуржцев были известны далеко за пределами полицейских донесений. Но некоторые детали убийства теперь выглядели иначе, впрочем, как и мотивы сплетавшиеся вокруг обрубка. «Могу ли знать друзей князя?» «О, это весь свет!» «Князь Павел принят во всех домах Петербурга и при дворе. Он замечательный, общительный человек был. Люди искали его знакомства. Меня интересуют его любовники». От простоты Берс скривился, но все же ответил. «Мы были добрыми знакомыми, но я не брал его наперсником». «Не возьмусь назвать того или иного пассии князя Павла. Только прошу вас, поймите меня правильно». Ванзаров понял правильно и продолжил натиск. «Припоминаете кого-нибудь с инициалами ВВП?» Николай Карлович сморщил лоб, закатил глаза, но лишь удрученно покачал головой. «Может быть, кличка?» «Это тарабарщина?» «Ну что вы, я еще понимаю Адонис или Гиминей». «А, к примеру, Менелай или Ахилл? Аякс или Одиссей? Может, Парис, Пенелопа?» Имена греческих героев были совершенно незнакомы к элежскому асессору. Он сокрушенно вздохнул. «Какая потеря! И какая жестокость!» «Кто на такое мог рифиться?» как можно наивнее, спросил Ванзаров. «Ума не приложу!» «А Далинский владел какой-нибудь опасной тайной?» «Думаю, это невозможно». «Почему?» «Князь слишком общителен, если не сказать больше. Любой секрет выболтал бы первому встречному». «Долги?» «Это просто смешно!» «Политика, тайное общество, заговор», — упрямо гнул Ванзаров. «Весь его заговор...» помочь молодому танцору попасть на сцену Мариинки. «Может быть, нетерпеливые наследники?» «Павел последний в роду. Кажется, в Париже живет двоюродная сестра, но они давно не виделись». «А месть мог Адаленский причинить боль человеку или убить его?» «Невозможно!» Берс даже отмахнулся. «Павел Александрович и мух не обидит. Сильные люди не позволяют злоупотреблять силой». «Почему же его убили?» Порассуждать Николай Карлович не успел. В дверь решительно постучали. Ванзаров недовольно крикнул «В нужно!» Запыхавшийся голос ответил, что доставлена для господина помощника начальника сыскной полиции срочная депеша. Родион Георгиевич разорвал конверт, присланный с курьером, и наткнулся на полоски полицейской телеграммы. «Прошу срочно прибыть в мойку, ТЧК. Дело касается вашей супруги, ТЧК». Модуль. Августа седьмого дня, лета 1905-го, утра, плюс 23 градуса по Цельсию. Отделение по охранению общественной безопасности и порядка набережной реки Мойки, 12. Ротмистер не встал, не оторвался от бумаг, сосредоточенно скрипя пером в одном документе и то и дело заглядывая в другой. Государев, слуга, так поглощен трудом во благо, что и не заметил вовсе. Представьте себе, и такое бывает, что в кабинете переминается скромный посетитель. Все же игра в государственного мужа быстро надоела. Модуль поднял взгляд и в вмиг изобразил удивление. «О, господин Ванзаров, уже тут как тут». А я и не приметил. Родион Георгиевич шесть лет служил И не в пансионе благородных девиц, а в Министерстве внутренних дел, опоре власти. А потому обучился всем нехитрым правилам чиновничьих игр. Без этого даже толковому человеку выжить невозможно. Надо уметь отличать и примечать, слушать одно, а понимать другое, делать вид и блюсти лицо, а также принимать главнейшую аксиому побед Российской империи. «Я начальник, ты дурак!» Трудная наука далась с некоторыми синяками, но опыт оказался бесценным и теперь пригодился. Господин жандармского корпуса ротмистр изволил видеть меня по делу, касающимся моей жены. «Покорнейший вас слухаю!» Блаженно проговорил Ванзаров, словно за дверью кабинета сердце не прыгало наружу. Модль поднял исписанный лист. Это допрос извозчика Герасима Петрова Растегаева, который показывает, что вчера коллежский советник Ванзаров дал ему пять рублей ассигнациями, чтобы он скрыл факты, касающиеся преступления, совершенного госпожой Ванзаровой. А это ротмистер продемонстрировал другой листок. Показания дворника Епифанова, который полностью подтверждает некоторые факты, изложенные Растегаевым. Что скажете? Простите господин Ромистер, о каком преступлении вы говорите? А вы о каком господин чиновник с сыскной полиции? о пропаже сундука князя одоленского в связи с чем и был допрофин растстигаев, а награжден мною северверфэнна официально по просьбе пристава выборгского участка фелкинга, как оказаввший помощь следствию и причем тут моя супруга? Блеф с толку сбил, но ненадолго. «Модуль решительнее принялся за свое». И тут оказалось, что подозревается Софья Петровна всего-навсего в перевозке запрещенной литературы. Ротмистр понятия не имел об обрубке, но знал, что госпожа Ванзарова возила на извозчике сундук. Охранка не знала о трупе следовательно, ее агенты не были в Выборгском участке, но каким-то образом нашли Растигаева однако о пряникове томившимся в темнице казанского участка не знали мало назвать эти обстоятельства странными позвольте взглянуть на книжечку благолепно попросил ванзаров на край стола полетел томик в бумажном перепплете точно такой лежал в кармане коллежского советника выходит в тираж удачно подбросили на дачу Чтобы у ротмистра не возникло подозрения, пришлось полистать роман с озабоченным видом. «Это опасная литература», — осведомился Родион Георгиевич. самого подстрекательского толка». «Как я понял, билетристика, фантазии — художественный вымысел». «Тем хуже», — припечатал жандарм. «Ладно, ротмистр, все это мило». А теперь выкладывайте, зачем я вам сдался. Без всякой подготовки Родион Георгиевич пошел первым. И сорвал банк. Модуль куснул губу, указал Ванзарову на стул и проговорил многозначительным тоном. «Я уполномочен сделать предложение от лица вам известного». И правда, Ванзаров неплохо знал могущественного начальника охранки. «Полк, то есть...» Он предлагает оказать небольшую услугу в уплату, за которую мы закроем глаза на неблаговидное поведение вашей супруги. Что делать? Пришлось согласно кивнуть. Необходимо, не привлекая лишнего внимания, выяснить все возможное о некоем тайном обществе, члены которого называют себя саддалами. Вернее, не столько об этом обществе, сколько об участии в нем и роли князя Адаленского. Раз уж вы разыскиваете его сундуки, не надо объяснять, почему мы не можем заняться этим делом». Безусловно, коллежский советник оценил деликатность момента. А и впрямь даже помыслить не смело коснуться лица, которому оказано высшее покровительство. И тем не менее он спросил. Могу ли знать, какие именно сведения требуются? Мы знаем, что садалы намерены провести на днях некую акцию, направленную против устоев государства. Ротмистер стал многозначительным и серьезным. Где и когда неизвестно. Единственная ниточка — князь. Займитесь им так. Устройте провокацию с молоденьким студентиком. Пусть его найдут жестоко изнасилованным, а он и свидетели покажут на князя. Возьмите одоленского как подозреваемого, тряхните хорошенько в сибирке. В уплату за свободу и молчание пусть расскажет о садалах. Он хоть и спортмен, но духом слаб, расколется быстро. А с вас и спросу никакого. Как всегда, план охранки был простой, надежный и неподражаемый. Одно плохо, запоздалый. В чем и пришлось честно признаться. «Что это значит?» — насторожился модуль. «Князь Адалинский найден сегодня мертвым у себя в постели, убит ночью неизвестным, с которым проводил время. Я приехал прямо из его особняка». Игра в гляделки входит в набор важных навыков в сыскной полиции. Ванзарову в ней не было равных. Не всякая кобра стерпела бы такой взгляд, но и выдержка ротмистра заслужила всяческую похвалу. Так что дуэль окончилась в ничью. Модуль кинулся к телефонному аппарату и попросил обождать в приемной. А когда Родиона Георгиевича позвали, снова буравил немигающим взглядом. «Условия в силе. Занимайтесь расследованием убийства и одновременно ищите садалов. Живыми или мертвыми? Уж как получится». «Позвольте узнать название общества что «Что-то вроде «братья крови» или...» «Кровавый союз? Бильберда какая-то? Игрушки интеллигентские?» «Для вас это значение не имеет. Находите Садала, берете его, вынимаете признание, что он Садал, и немедленно вызываете меня до всех протоколов и допросов». «Я дам согласие после свидания с женой». На лице Модля мелькнула тень, означающая улыбку. «Езжайте домой» и устраивайте свидание сколько душе угодно. Родион Георгиевич заторопился к выходу. «Учтите, это арест, хоть и домашний», — крикнул модуль вдогонку. «В случае попытки бежать, дворнику дан приказ поднять тревогу, а филером стрелять на поражение». «Что тут говорить? Ванзаров и сам надел бы пудовые кандалы на тапочки супруги».